Доброе утро, любимый, тихо прошептала Смиель, касаясь губами щеки Олега. Когда он спал, из него уходила его всегдашняя внешняя суровость, которую она уже почти не замечала. Но в такие моменты, когда внутренняя сила, составлявшая его самого, также спала, и он превращался просто в уставшего спящего мужчину. Эта суровость всплывала в ее памяти по контрасту с тем, что видели ее глаза сейчас. Веки Олега дрогнули, и он медленно открыл глаза. Вчера вечером Эсмеель, наконец-таки добравшиеся до своего гардероба, надела свою самую роскошную, самую тонкую, самую соблазнительную ночную рубашку, которую надевала прежде лишь в те моменты, когда ее охватывали всякие похотливые мыслишки, и она представляла в какое очень-очень даже где-то страшновато возбужденное состояние приведет мужчину, которого полюбит. В принципе, вчера все так и произошло. Ой, что они творили? Недаром Олег заснул так крепко. А она? Она все еще оставалась в сильном возбуждении. Так внезапно, когда она и не ждала все ее... Как сейчас уже стало понятно, наивные и глуповатые девичьи мечты осуществились целиком и полностью, ну или с некоторыми совершенно незначительными вариациями. Ибо в те времена она мечтала о высоком, картинно красивом молодом лорде с голубыми глазами. Он появится и полюбит ее так сильно, что заставит забыть обо всем на свете и завернувший в чувство эмоции, будто в кокон, отгородившись им от всего мира, оказавшегося к ней не слишком дружелюбным, то есть нет, не совсем огородившись, скорее взойдя на высокую, почти непреодолимую для людской недоброжелательности стену, с которой она будет высокомерна, ну или милостиво взирать на то, как все вокруг восхищаются ее возлюбленным, а эти манерные дуры, которые смотрят на нее, как пустое место или презрительно злорадно кривят губки, шепчать за ее спиной, будут ей страшно, ну прямо-таки страшно, завидовать. Именно об этом она мечтала, лежа вечерами в своей постели. И вот теперь он здесь, рядом, тот, кто лучше любого пустого и красивенького лордика сильнее, надежнее, но и она уже совсем не та, что раньше, и знает, что все ее девичьи мечты на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Ибо если ты хочешь быть сильным человеком, то и сама должна стать сильной и стойкой, иначе тебя просто снесет встречной волной. Что у дел сильных? Буря? И наивная глупышка, мечтающая о неземных страстях и о том, чтобы сильный мужчина безраздельно принадлежал только ей одной, не способна не только встать в этой жизни рядом с ним, но и хотя бы удержаться в кельваторе. Пару мгновений они просто смотрели друг на друга. А затем Олег протянул руки, нежно и осторожно обхватил жену за плечи и силой притянул к себе. Эсмеяль восторженно взвизгнула и чуть не задохнулась в волне любви и страсти, что накрыла их с головой. «Ну, как тебе мой дом?» — поинтересовалась она, когда они уже после душа сидели на открытом балконе и пили теки, принесенные служанкой. «Ужасающе! Неэффективное использование полезных площадей!» — с усмешкой сказал Олег. «А у Емона наверняка понравится», — засмеявшись в ответ, — возразила Эсмиель. смея тебе заверить, в эффективном использовании обширных полезных площадей консорт-капитан Мэрилин понимает куда больше, чем несостоявшийся выпускник заштатной школы пилотов». Не выдержав, она закатилась смехом. «Над чем это мы хохочем?» — поинтересовалась Ольга, выходя на балкон. «Над различиями в подходе к некоторым архитектурным излишествам», все еще хохоча, пояснилась Миель. «Да уж, с излишествами здесь все в порядке. Я три раза просыпалась, все казалось, что упало на пол. И вдоль кровати лягу, и поперек, а все равно ноги до края не достают». «Так, э, благородная госпожа, эти койки и не предназначены для использования, так сказать, в индивидуальном порядке». — Ну, судя по вашим сияющим рожам, вы свою хм, койку использовали в полном соответствии с ее назначением, — сказала Ольга, и, наклонившись над столиком, принюхалась. — А чем здесь поэт? — Это называется теки, Вроде нашего чая, — ответила Смиель, нисколько не задета замечанием. — Не станет же она отникиваться, коли и так все на физиономии написано? — А каковы у нас планы? — спросила Ольга, ставя на стол опустошенную чашку. — Меня и у Эмона ждет Эонэй. У него навязчивое желание вернуть назад систему Эсгенты, — ответил Олег. — А это возможно. — Кто знает. Первые несколько недель, когда заговорщики активно искали там своего лидера, а старые лисы и первый лорд Адмиралтейства, императора, они вели активную разведывательную деятельность в системе. И хотя результат явно не стоил затраченных усилий, попутно было установлено, что броны активно укрепляют систему. А что успели там сделать к настоящему времени после прекращения активной фазы поисков, никто не представляет. Но в Генеральном штабе считают, что... Того, что они могли там сделать за это время, наверняка недостаточно для противодействия имперскому флоту. По мнению адмирала Экантея, для того, чтобы оборудовать мощный позиционный район с высоким насыщением объектами постоянной орбиты, нужны годы. А флота, способного защитить систему без опоры на сильный позиционный район после того, что произошло здесь, над столицей, у конскебронов, будем надеяться, больше нет. Во всяком случае, в сколь-нибудь опасном для планов императора количестве. К тому же адмирал очень рассчитывает на поддержку Мерлин. Ольга понимающе кивнула. В ними над столицей сейчас висела одна Мерлин, ровно через 12 часов после окончания битвы, полностью зарядив все свои накопители Татьяна, Лимей и Гретхин ушли к земле. Но и одна Мерлин, была силой, с которой приходилось всерьез считаться. — А вечером? — А вечером, мои дорогие, — вклинилась в разговор брата и сестры Исмиель, — нам предстоят визиты. — Что? — почти в он, прозвучали два недуменного голоса. Исмиель рассмеялась. — В гости поедем, — говорю. — Ну, как вы возите меня к дядешке Иезекиилю? Теперь моя очередь отвезти вас к моему дядюшке. — И все? — Настороженно прислался Олег, немного представлявший себе, что такое столичная светская жизнь, пусть в основном по рассказам Млокин Стива. И смея рассмеялась. «Не бойтесь, я не собираюсь таскать вас по этим дурацким светским салонам. Мы поедем только к тем людям, которые мне действительно дороги. Но должна же я...» Она сделанным возмущением уперла руки в бока. «Похвастаться перед ними своим мужем». Олег и Ольга, переглянувшись, сетеров вздохнув, согласились. — Должна. — Что? — Должна. Поймон выскочил на балкон, опасливо оглядываясь. — Меня никто не искал. Олег, Ольга и Эсмеель обменяли взглядами и весело расхохотались. — И чего вы смеетесь, обиженно надолгубый ему? Знали бы вы, каково мне вчера было. — Да уж, представляю, — шалавриво закатывая глазки, произнесла Эсмиэль. Леди Интере славится тем, что может заставить любого мужчину буквально на стенку лезть. Я и лез, уныло ответил Уимон, — вниз, по стенке, когда она в душ ушла, да входную дверь закрыла. Слава богу, там стена увита в юном. Кое-как спустился, а потом меня мужик какой-то на этом, на, на маленьком боте довез. Как узнал, что землянин так заорал. Что-то и довез, и адреса не спрашивал. Я только сказал «Эсмиель». И как я теперь Мэрилин в глаза смотреть буду?» Он угрюмо насупился, но это длилось недолго. «Чего я не понимаю, так это чего здесь на таких маленьких ботах возят? Стандартный контейнер туда не входит. А гонять целый, хотя и маленький бот всего лишь из-за трех-пяти человек, как-то неразумно получается». На Земле до сих пор не было никакого личного транспорта, так что у Имону и в голову не могло прийти, что болерт, который он обозвал маленьким ботом, чаще всего используется для доставки до места не трех пяти человек, а всего лишь одного единственного, самого хозяина. После завтрака в нижней гостиной Олег и Уймон убыли во дворец, а Исмиель потащила Ольгу по магазинам. Попав к людям-капониров, землянка раз и навсегда выбрала для себя стиль одежды – комбес в разных вариантах, от рабочего до боевого. Впрочем, в условиях, когда выбор ограничивался либо тем или иным вариантом комбинезона, либо юбками и блузами из домотканных материалов, такое решение было вполне разумным. Тем более, что на земле никому и в голову не приходило обращать особое внимание не только на одежду, но и вообще на внешний вид человека. Какая разница, как ты выглядишь, как такт, вопрошающий или дикий? Главное, что ты есть. Так что даже на вчерашнем приеме Ольга появилась все в том же неизменном черном рабочем комбинезоне конскебронов. Правда, ради приема она поменяла его на свежий. Что до Эсмеэль, то она еще, когда эскадра разрушителей только готовилась к отлету, загадала, что если все пойдет хорошо, и им удастся их безумная затея, она протащит Ольгу по магазинам и разоденет ее, как куколку. Пусть ее лицо и не соответствует в точности классическим имперским канонам красоты, в нем есть какая-то своя, несколько диковатая и пугающая привлекательность, а фигура вообще близка к идеалу. Конечно, это тоже не классический тип, но такая спортивная фигура с не слишком тонкой талией, зауженными бедрами и небольшой, но рельефной грудью была в империи вполне популярна. А уж ее... Кошачьи грации и великолепные координации сильного, по имперским же меркам, так вообще запредельного рукопашника позавидовала бы любая высокородная леди. И что я должна вот это все надеть? Недоверчиво спросила Ольга, глядя на кучу нижнего белья, чулок, платьев, туфель, блуз и юбок, которые Эсмиель вывалила на изящный столик из поделочного камня, стоявший посреди небольшой примерочной кабинки, скорее даже небольшой комнатки, любезно предоставленным владельцем самого респектабельного универмага столицы, вместе с услужливой помощницей. Ясмеель прыснула, но не все сразу, конечно, по очереди. Ольга насупилась. «Вот что, подруга». Она решительно разделила кучу на две части. «Это я меряю, а вот это как-нибудь в другой раз». Эсмеель открыла рот, собираясь сказать, что так нельзя, что вещи должны сочетаться друг с другом, а тут получается, что юбка, которой она подобрала блузку, находится в одной куче, а блузка в другой. Но промолчала, пряча в глубине глаз хитрую усмешку. «Ничего, ничего, подруга, нам бы только начать». Они провели в примерочной почти полтора часа, отобрав дюжину комплектов белья и около полутора десятков разных платьев, костюмов, блуз и кофточек. Предположение Эсмеель полностью оправдалось. Ольга увлеклась примерками, и благородная леди Эсмеель даже пришлось еще дважды выбегать из примерочной за новыми нарядами чтобы не отвлекать помощницу, которая все время подгибала, подкалывала подолы и подворачивала рукава. Все случилось, когда она решила сходить еще и за парой костюмов для верховой езды. Ездить на лошади Ольга умела еще со времен своего деревенского детства. Хотя и не очень хорошо. Да и какая в деревне выездка! Но... Охлебкой переедешь со двора на луг, иногда сгоняешь с мальтишками в ночное. Но костюм для верховой езды считался в свете чем-то вроде классики, кэжуал, и Эсмель решила, что Ольге, пожалуй, стоит иметь в запасе хотя бы один такой. Она уже подходила к кабинке, когда услышала раздававшиеся из нее грубые мужские голоса. Резким рывком распахнув дверь, эсмеюль рассерженной фурией ворвалась внутрь. Ну, так и есть. Двое расфуфыренных самцов с белокурыми прическами чистокровных лордов торчали в кабинке и откровенно пялились на Ольгу, которая совершенно невозмутимо заправляла в юбку только что надетую блузку. Судя по почти пустому столику, Помощница, прикрепленная к ним с Ольгой, хозяином универмага, унеслась окончательно подстрачивать вымеренные подолы и упаковывать уже отобранные вещи. «Что вам здесь угодно, господа?» «Еще одна!» — обрадованно взревел один хлыщ, разворачиваясь в ее сторону. «Хо! Прошу простить, леди!» Тут же сменил он тон, обнаружив, что «Еще одна благородная леди!» — Прошу простить, мы немного полюбезничали с вашей служанкой. — Это моя подруга, — холодно уточнила Эсмиель. — Вот как? Балбесы переглянулись, и на их лицах нарисовалось несколько брезгливое выражение. — Леди публично дружат с простолюдинкой. — Что они тут несли? — поинтересовалась Эсмиель у Ольги, не обращая внимания на кривляк. — Ну, не знаю, какие тут у вас порядки, — не без насмешки протянула Ольга, но за некоторые словечки я на лунной базе запросто ломал руку. Эсмеель, мстительно усмехнувшись про себя, ровным, безразличным тоном проговорила. — Что-то подсказывает мне, что за те словечки они и здесь вполне заслуживают трёпку. Лордики переглянулись и зашлись в хохоте. — Ольга! — Повернулась к ним, окинула обоих оценивающим взглядом и с задумчивым видом спросила, «Как, думаешь, хозяин простит нас, если я сломаю этот столик об эти туповатые бошки?» Хохот стал еще громче. Я оборвался, когда Ольга, чуть согнувшись, подняла этот столик за ножку одной рукой. «С кого бы начать?» задумчиво произнесла она, оглядывая лордиков, ослабленно пялищихся на простолюдинку, небрежно держащую в руке столик весом почти сорок стоунов. «Да». «Эону и еще и вбивать и вбивать в головы нашим тупым лордикам, что на империи и ее благородном сословии и свет клина мне сошелся», задумчиво произнесла Эсмиэль. э э э э придуша начал один, и тут же осекся, уставившись на женщин. Потом притянул второго заворотника, и что-то жарко зашептало ему на ухо. «Леди», — торопливо заговорил он, оторвавшись от уха приятеля, — «прошу извинить, мы и подумать не могли, что...» «Прошу извинить, ради святых стихий мы готовы принести...» «Ладно, брысь отсюда», — буркнула Ольга, опуская столик. А когда за лордиками торопливо хлопнула дверь, потрясла рукой... «Уф, тяжелый, слава богу, у вас...» «Гравитационная постоянная намного ниже. Дома бы я такой не подняла. И часто у вас так?» «Бывает», — хмуря сказала Эсмеер, вспоминая, как закончилось у прошлое посещение этого универмага. «Правда, результат нынешнего происшествия оказался для нее не в пример более...» Благоприятным. А уж каким благоприятным он оказался для этих двух лордиков, они даже и не подозревают.